Глава 19 Лина протянула мне артефакт, от которого тянуло силой пространство. Чуть больше нашей банкноты, внешне он выглядел как короткая, слегка выгнутая фляга. Устройство было покрыто синевато-белыми, светящимися драгоценными камнями впечатляющего размера, так еще и магическими. Их окружала выполненная из мифрила вязь узора плетения – а сам синеватый металл вовсе был мне незнаком. Но я сразу понял, что это. Видел фотографии точно таких же артефактов. Она принесла пространственное хранилище. Титаническим усилием поборол желание расцеловать девушку прямо здесь. Бреннон меня не поймут. Думал, такие ценные вещи почти не выносят из сокровищниц. Я искренне удивился, рассматривая артефакт. «То есть только по большим поводам. А, ну да, мы же воюем». «Именно. И я помогала собирать нужные вещи». Девушка скромно улыбнулась. «Я подумала, тебе будет интересно взглянуть. Не сомневаюсь, когда-нибудь у тебя появится такое же». Я хмыкнул и ненадолго принял предмет, мысленно готовясь удалять любую неважную технику, вроде автомобиля, если не хватит, попрощаюсь с пистолетом-пулеметом и даже с саранчидами». Кто знает, какую вместимость потребует артефакт. Слуги вокруг удивленно смотрели, как такую ценную вещь буквально дали подержать почти чужаку. Лина широко улыбалась, в глазах аж искорки плясали. «Пожалуйста, пусть оно не будет наглухо экранировано». Золотая энергия мягко окутала артефакт, сканируя. Со стороны я просто вертел его в руках, внутри же... Я запускал такой салют, что было видно с Марса. Ничего не препятствовало сканированию. Внутри поддерживался мощнейший комок энергии, который буквально, поскуливая от восторга, принялась изучать чудная внутренняя помощница. Гениальная структура. Очень похожа на меня по своей основе удержания, но закреплена в артефакте. Здесь в основе энергия Сильвии. Сверхплотная, Сжатое, ее используют для удержания активности силы пространства на достаточном уровне. Дело Потемкина живет. Гении все еще рождаются. Хочу пожать руку Создателю. Даже если источником идеи выступил пространственный дар, то это все еще гениальная разработка. Сирин восторженно щебетала, и я с ней соглашался. Из-за сложнейшей структуры артефакт занял весь остаток внутренней вместимости и даже немного больше. Я сразу же удалил оттиск старого виброклинка, все равно он не представляет особого интереса, пистолета-пулемета и недавно скопированного артефакта защиты души. Получилось буквально на кончиках пальцев, но он разместился без риска повредить другой оттиск. Мог бы удалить аппарат для изготовления мороженого, Резонно заметила Сирин. «Это как если бы человеку требовалось похудеть, и он решил отрезать себе ногу. У меня есть оружие для всех дистанций, да и ментальную защиту все равно пришлось бы удалять. Потом еще раз скопирую, как найду еще один осколок». Я был в отличном настроении и вернул артефакт с широкой улыбкой и искренней благодарностью. «Да, думаю, когда-нибудь мой род будет владеть таким». У него ментальный интерфейс. А на чем он работает? Явно не просто духовная энергия. Лина с трудом сохраняла серьезное выражение лица, по моему виду, поняв, что все получилось. Я с интересом исследовал как оттиск, так и сам артефакт. Отдельной похвалы стоил метод контроля. У нас тоже такое было, но здесь применялся подход гораздо сложнее. Скорее всего, за основу взяли дары людей, способных лезть в мозги. Кстати, подобные маги очень ценились. Наверняка почти все работают в третьем отделе или схожих структурах. Верно, с ним еще нужно научиться управляться, но я умею. Это как кататься на велосипеде. Первые пару раз сложно и спотыкаешься, а потом все легко». И для поддержания структуры, и чтобы доставать и складывать предметы, нужна стигмовая энергия. Тут есть маленький накопитель внутренний резерв, не такой большой. Она показала артефакт сбоку, где находилась замаскированная под обычную поверхность съемная квадратная капсула со шкалой наполненности. Конечно, я спрашивал для вида, поскольку уже заметил и удалил его, чтобы немного сократить затраты вместимости. «Для меня нет смысла поддерживать накопители». «А какой объем?» — с интересом спросил я, никак не мог прикинуть. «Около семи кубометров, сложно оценить. Еще важно складывать предметы максимально компактно. Они размещаются в области хранения, как бы внутри прямоугольного пространства». Я машинально кивнул. «Семь кубов, весьма солидный объем. Багажник внедорожника и до половины кубометра не дотягивает». Туда можно загрузить кучу оружия. Да хоть мотоцикл, лишь бы вошел по максимальным габаритам. А если туда попадет человек? Или если сунуть туда что-то с запахом? «Предмет висит в герметичном силовом поле», — ответила Лина сразу на оба вопроса. «Не рекомендуется помещать жидкости, в основном потому, что их трудно собирать на выходе. Сейчас там различные артефакты и оружия, которые могут быть использованы в бою». «Если встретишь врага с таким, или даже одаренного, опасайся, что тебя сразу закидают гранатами или достанут запасную пушку». Лина смотрела на меня с такой хитринкой и чуть ли не смеялась в голос, прекрасно понимая, что я действую так же, но с потенциально бесконечным ресурсом и гораздо большей универсальностью. «Те же машины можно использовать как мясо?» «Сколько же такое стоит?» Видимо, про себя спросила Соня, но Лина ее услышала и ответила ей с таким дружелюбием, что удивила простолюдинку. Цена сильно плавает. Они продаются на специальных аукционах, на которые почти невозможно попасть кому-то, кроме князей. Этот, например, был куплен за 20 миллионов. Я присвистнул. Вот что называется бешеное бабло. Цена крупного высокотехнологичного производящего комплекса. Полезность не безгранична, и лишь поэтому он стоит не еще больше. Но это снаряжение, которое пожелает себе любой сильный и одаренный. Пришлось подавить желание прямо сейчас проверить трофей. Многовато лишних свидетелей и камер. А кто их создает? Хорошо защищают технологию. «Их делают в России», — с гордостью за нацию ответила Лина. «Их нельзя шифровать и экранировать, как оружие американцев». Структура слишком чувствительная и не потерпит такого вмешательства, но вместе с тем сканировать бесполезно. Слишком тонкое и сложное устройство, а попытка разбора полностью его сломает. Вот и хорошо. Мне очень повезло. Мы пошли к залу, где должна была пройти встреча. Похож на американский парламент. Если у наших залов Совета князей была кольцевая структура, то здесь амфитеатр, выделяющий основных председателей и главных людей, тогда как трибуны занимали менее важные представители рода. Телохранители и помощники оставались у стены сверху, и я указал Соне встать там, пусть привыкает. Вещи пока остались у нее, а мы с Линой прошли от входа вниз». Люди пока собирались и разговаривали у столов внизу. Лина собиралась познакомить меня с еще большим числом князей. Хорошо, покажу лицо и в более личной обстановке, нежели чем на приеме. Отец, я собрала все, о чем ты говорил. Также в это время пришел граф Соколов. Ваши светлости, чисто формально совсем немного склонил я голову, заметив еще двух князей, а также Вадима Вяземского. «Граф Кирилл Соколов». Сирин сразу назвала их имена. «Шатен, как нетрудно догадаться, это Борис Вяземский, а блондин Руслан Некрасов». «Кстати, наследника Бреннан зовут Артур. Все же взяли русское имя». «Ну, не совсем русское. Оно вроде откуда-то из Северной Европы, хотя в России стало популярным еще до того, как к нам повалили беженцы с Запада». «Впрочем, неважно». Эдмунд пробежался по моему виду зелеными глазами. Схожий костюм ликвидатора из грубых черных штанов, темно-синей рубашки и тканевой куртки. Заметил у стоящей сверху Сони белое копье и одобрительно хмыкнул. «Добро пожаловать к нам и удачи в грядущем! Не боитесь?» «Ха! Интересный вопрос. Отвечу красиво. Страх — это естественный спутник человека, которому предстоит вступить в битву. Если человек не боится, значит, он желает умереть или достаточно самоуверен, чтобы считать себя неуязвимым. Но таких людей не существует. Скажем так, я взволнован. Совершенно правильные слова. Присаживайся, секретарь принесет договор о союзе на время войны и закрепит требования от Соколовых. Я кивнул и развернулся провожаемой взглядами. «И много прокус пары мастеров», — спросил, судя по направлению, Руслан Некрасов. «Он тоже пострадавшая сторона и тот, кто помог моей семье», — ответил Эдмунд. «Учитывая недавние события, он определенно внесет свою лепту, они воспользуются нами, чтобы получить компенсацию». «Пусть так», — продолжил Руслан. «То, что я слышу его в тихом зале, вряд ли его смущало». Я поднялся к примерно среднему уровню амфитеатра, откуда было удобно наблюдать. Лина, отрадно видеть вас. Раз уж мы встретились, я обрадую вас новостью, я щел Максима всецело достойным вашей руки. Позже мы объявим о помолвке. Судя по лицу Лины, она обрадовалась так же, как люди радовались появлению стигмы посреди их города. Сирин тоже воспылала праведным гневом. «Нашу Лину из-за кого-то другого?» «Беспредел! Как жаль, нам нельзя послать им на порог левитирующий линкор и уточнить, уверены ли они в своих заявлениях. И я бы не ограничилась одним». Лина же решила уточнить не дрогнувшим голосом. «Максим — это ваш второй сын, верно? Если вы планировали сообщить, то почему его здесь нет? Разве, учитывая ситуацию, ваши сыновья не будут принимать участие?» Князь несколько удивился вопросу. — Нет, само собой. Максим лишь мастер, к тому же его основная сфера деятельности — ведение дел. Ему нет смысла принимать участие в войне. — Разве это не бесценный опыт и возможность отомстить за то, что меня похитили? — продолжила Лина. — Я приму личное участие в войне и очень надеюсь увидеть рядом человека, который должен поклясться меня защищать. Руслан был шокирован, а Эдмунд вздохнул. «Лина, пока займи свое место, мы позже об этом поговорим». «Я не буду даже рассматривать предложение того, кто прячется за чужими спинами. Он и в академии не отличался способностями к магии». «Лин, сядь!» — строго сказал Эдмунд. Девушка развернулась, скользнула по мне взглядом и догадалась, что лучше не уходить демонстративно в мою сторону, а потому заняла пустующее место вдали. «Руслан, обсудим все позже». Лина девушка горячая и требовательная. Более слабого, чем она, действительно не признает. Потому лучше, если Максим все же примет участие. Сам знаешь, нам порой необходимо лично сражаться за свое место. Но я с ней поговорю». Само собой, Лина устроила все специально, чтобы найти повод отказаться от помолвки. Руслан кивнул, Вадим же перекинулся словами с отцом и сел около меня. «Я одновременно не удивлен и озадачен». Лина известна резким и упрямым характером, но она впервые высказала что-то в лицо своему отцу и отцу того, кому ее обещали. Я не боялся отвечать, другие нас не слышали. Считаю, институт политических браков немного переоценен в своей неотвратимости для высшего общества. Ладно еще, когда обоим все равно, но отношения, где жена не уважает мужа, заранее можно назвать неудачными и вредоносными для семьи. Своего рода дикость. Издревле самец должен быть могуч, пахуч и волосат. То есть самым смелым, сильным и красивым. Современные люди пошли немного дальше, но все еще любят за то, что сами уважают. Для Лины это сила и смелость. Род Некрасовых, приняв ее на таких условиях, получит вечно тлеющий конфликт. Хотя она скорее поднимет бунт, чем пойдет против себя но либо Лину сломают, а этот исход еще печальнее. Каждый заслуживает счастья». «Ты еще и романтик», — удивился Вадим. «Но ты, пожалуй, прав. Времена изменились, и уж девушка с даром ранга С должна иметь возможность выбрать более приемлемый вариант, который ее устроит, а не быть поставленной перед фактом, словно ее собственное мнение пустой звук». Я тоже не одобряю желание спрятать Максима и согласен с Эдмундом. Представители основной ветви, тем более мужчины, должны быть готовы за себя постоять. Наш разговор перешел на жизни и отношения высокородных. Пожалуй, Вадим был удивлен моим пониманием вопроса. Благодаря тому, что Лина не ушла прямо ко мне, пока удалось избежать ненужных проблем». «Изъявлю намерение позже, когда меня будет труднее назвать чрезмерно наглым выскочкой, который позарился на недостижимое. Секретарь принес мне договор. Мы с Сирин быстро прочитали его, и я поставил подпись. Я не был обязан подчиняться их командованию, но желательно согласовывать намерение. Главное, я получу доступ к их разведке». В требованиях же записал кругленькую сумму наличными в компенсацию. Думал еще затребовать имение в Красноярске, но за ним нужно ухаживать, охранять, говорить всем, где тебе искать, пока лучше оставаться в тени. И да, требования при объявлении войны еще должны быть одобрены в канцелярии как справедливые. И не факт, что это будет сделано в полном объеме. Но и если не наглеть слишком сильно, это примут за слабость. Родовая война – специфичная вещь. С одной стороны, она позволяет решить конфликты одаренных без разрушения городов и массовых убийств. А с другой – подтачивает силы страны. Поэтому процесс жестко регламентировался. Никаких заруб до последнего выжившего. Конфликт могут запретить, остановить в любой момент или заставить перенести все в формат дуэли представителей. Но раз мы здесь, значит, как-то получилось выбить разрешение. При этом не вышло придавить Шуйских и Меншиковых по закону. Или же Бреннан потребовали право наказать самим, да еще всем союзам. Можно разнести любое их поместье, атаковать военные базы и даже промышленные объекты с некоторыми сильными ограничениями. Уничтожение производственных мощностей не одобряется империей, но их можно забрать себе, предварительно уничтожив родовую гвардию. Нельзя убивать детей, полностью обрывать род за некоторыми исключениями, удерживать пленных после окончания войны. В общем, контроль ущерба и вряд ли эта война будет очень долгой. И шуйские не могут сдаться слишком быстро, для них это позор. В амфитеатре собиралось все больше людей. Все остальные, кроме меня, являлись членами основных ветвей, вроде наследников или главами вассальных родов. Мне удалось обменяться приветствиями с Артуром Брэннон. Совет начался. Перед нами сидели три князя, над которыми проектор отобразил большой экран с картой Москвы. Рядом также стояли, очевидно, помощники по вопросам стратегии, но начал учиться. Эдмунд. «Приветствую всех вас на нашем скромном собрании и без лишних слов перейду к его сути. Союз трех великих семей крепнет, и некоторые наши враги сделали все, чтобы этому помешать. Мы нашли десятки свидетельств подстав, подлогов и предательств, направленных на то, чтобы внести разлад в наши отношения. Последним актом и одновременно последней каплей для нас – стало предательство служащих моему роду бойцов и похищение моей дочери. Покушения совершались и на членов других родов, но менее удачные. Так, едва не пострадала Мария Вяземская, невеста Александра Черкасова. Увы, их участие было невозможно. Кстати, да, совсем забыл о Черкасовых. Помню, общался с ними на гонке. Приятные люди». Фракция как минимум из четырех мощных родов — это очень солидно. Эдмунд рассказал еще о паре покушений, в том числе одном удачном. Сложно убить обвешенного слоями защиты одаренного, но иногда получается. Погиб один из Некрасовых, а еще был тяжело раненый у Вяземских, но он выкарабкался. И, конечно, имелись погибшие представители побочных ветвей и вассалов. Проблема в том, что многие доказательства косвенные, однако вороха давних конфликтов, оскорблений и ряда дел хватило на то, чтобы нам разрешили объявить войну. Более того, нашими врагами выступают не только шуйские и их союзники, но и Меншиковы. Именно поэтому мы сейчас здесь втроём. Меншиковы имеют хорошую разведывательную сеть. Они выяснили, кто стоит за покушением на Лину, и даже предложили цену за передачу им Кирилла Дмитриевича Соколова, который помог моей дочери сбежать. Множество мужчин, выглядевших гораздо старше моего нынешнего облика, удивленно посмотрели на меня. Вот теперь становится интересно. Мы не сомневаемся, что шуйские действовали не одни. Но их союзники не изъявили желание вмешиваться в родовой конфликт. «Скорее всего, стараясь минимизировать ущерб в случае неудачи. Мы слишком сильны». Напомню, Меньшиковы также являлись нашей оппозицией. И прежде всего они замечены в действиях против Вяземских, Трубецких и Морозовых. Соколов подозревает именно их в попытке полного истребления своего рода после окончания войны со Ждановыми. Трубецкие же – Заявляли о пленении одного из их агентов и уничтожении целой боевой группы в стигме людьми Меншиковых, а также проведении странных исследований. Все еще идет расследование. Они также поддерживают нас. Хм, погодите-ка. Тот мужик со странным говором, который представился Духовским. Видимо, я спас какого-то представителя побочной ветви, и он смог сбежать. Жаль без подробностей, но, значит, мы можем еще встретиться. Благодаря Сирин, если захочу раскрыться насчет того, что именно я его спас, у меня даже есть пароль. Та дурацкая фраза, которой она его приветствовала. Эдмунд перешел к разрешенным принципам войны. Никаких боевых действий на территории Москвы. «Нельзя применять тяжелую технику в атаке, и, скорее всего, когда число жертв дойдет до не такой уж высокой планки, конфликт остановят и назначит победителя». Сирин фыркнула. «Возня в детской песочнице. Воевать нужно до состояния, пока враги не поднимут белый флаг, сидя в горящих руинах. Да, империи невыгодно, чтобы княжеские роды слишком ослабляли друг друга, но это не решит проблемы». Учитывая стигмы, им бы вообще всем сплотиться, но люди не меняются. Я согласился и дополнил. А еще это помогает держать в тонусе, обрабатывать разные тактики, получать опыт и в каком-то плане отбирать более достойных для получения ценного ресурса в виде стигмовой энергии. Конечно, на войне часто гибнут и достойнейшие, но суть ты поняла. Люди сами портят свой потенциал. Некоторые даже понимают это, но не могут остановиться. Развитие естественным образом на низших рангах, то есть пробужденного и младшего мага, у всех идет быстро. Однако нынче у одаренных с плохим даром сильно замедляется прогресс через техники медитации. Особенно у одиночек, без доступа к знаниям. Мало уметь гонять свою энергию через духовные каналы. Нужно делать это грамотно. Однако, когда даже люди с хорошим даром достигают ранга мастера, они сразу начинают стимулировать рост, пока не упрутся в свой предел. И вот как раз он постепенно падает. Единственный шанс остановить одаренных от деструктивного для их потенциала метода развития – уничтожить стигмы. Если сократить все обсуждения до сути, война будет быстрой. Мстим со всей жестокостью и не даем продыху. Начало завтра в полночь, то есть не в эту. Полно времени подготовиться и выбрать места удара, о которых начал рассказывать один из военных стратегов Брэннон. Граф Соколов, каковы ваши намерения?